Новый план, зародившийся у него в уме, поддержанный его отважным сердцем и зафиксированный его синим карандашом, строился на свойствах и человеческих слабостях нового президента Анчурии. Эти свойства, а также ситуации, из которой кёу надеялся вытянуть золотую дань, заслуживают того, чтобы мы изложили их более подробно, дабы связь событий стала понятнее.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 На прохладной террасе консульства он поместил такое количество всевозможных растений, что не осталось места ни для бутылки, ни для кресла. Кьо посмотрел на него с тоскою, но без всякой вражды, и начал упаковывать свой чемодан, ибо его новые планы требовали путешествия за море. Вскоре снова прибыл Карл Сафин, пароход «Бродяга»,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 Три года, и его идеи об искусстве были чрезвычайно благородны. «Билли — Билли Кьюу! — вскричал Уайт, протягивая левую руку. В правой была сковородка. — Откуда? Из каких нецивилизованных стран? — Здравствуй, Кэрри! — сказал кёу пододвигая стул к печке и грея около нее окоченелые пальцы. — Хорошо, что я разыскал тебя так скоро.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 Теперь я скажу тебе без околичности, зачем я пришел к тебе. Я проехал на пароходе 2000 миль, чтобы вовлечь тебя в одно предприятие. Чуть только я затеял это дело, я сразу же подумала тебе. Хочешь поехать со мной, чтобы смастерить одну картину? Работать три месяца, 5000 долларов. А какая работа, спросил Уайт? Рекламы о средствах для ращения волос?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 — Пойдем в твою красильню, я помогу тебе. На пять месяцев в году Коралео становится фешенебельным центром Анчурии. Только тогда в городе кипит жизнь. С ноября по март город в сущности является столицей. Там имеет пребывание президент со своей официальной семьей. Высшее общество тоже перебирается туда.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 «Может быть, он зовет меня совсем не для этого», — сказал Уайт. «Еще чего», — сказал Билли с великолепным опломбом. «Уж я знаю, что ему нужно. Ему нужно, чтобы знаменитый американский художник и флебусьер, ныне живущий в его презренной стране, написал его портрет. Собирайся ж скорее». Коляска отбыла вместе с художником. Кьоу шагал по комнате взад и вперед, выпуская из трубки огромные клубы дыма.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 Я сейчас расскажу тебе все, черт возьми. Этот диктатор-молодчина, диктатор до кончиков ногтей. Некая смесь из Юлия Цезаря, Люцифера и известного американского адвоката Чонси Дейфью, написанных Сепией. Вежливость и мрачность — его стиль. Комната, где он принял меня площадью в 10 акров и напоминает увеселительный пароход на Миссисипи. Зеркала, позолота, белая краска.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 что больше этот черномазый не даст, а теперь я вижу, что из него можно было с тем же успехом выжить все пятнадцать. Эх, Кэрри, отдай старого кёу в уютный тихий сумасшедший дом, если еще хоть раз с ним случится подобное. Летний дворец Каса-Морена, хотя и был одноэтажным зданием, отличался великолепным убранством. Он стоял на невысоком холме в обнесенном стеною роскошном тропическом саду на возвышенной окраине города. На следующий день коляска президента снова приехала с живописцем. Кьёу пошел прогуляться по берегу, где и он, и его коробка с картинками уже стали обычным явлением. Когда он вернулся в гостиницу, Уайт сидел на балконе в шезлонге.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 В назначенный час он ушел из гостиницы, ни словом не отвечая на веселую болтовню Кьоу. Через час он вошел в комнату, где его ждал Кьоу, швырнул шляпу на пол и уселся на стол. — Билли, — сказал он с натугой, сдавленным голосом, — у меня есть небольшой капитал, вложенный в дело моего брата на Западе.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 Я немного понимаю по-испански. Они кричат «Долой изменника!» Я слышал эти крики раньше. Они кричат обо мне. «Изменник — это я!» Я изменил искусству Я не мог не уничтожить картину. «Долой дурака!» «Долой идиота!» «Эти крики были бы более кстати!» Сказал Кьё, упылая возмущением. «Ты уничтожил десять тысяч долларов, разорвал их, как старую тряпку».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 — Что это такое? — спросил он, показывая издали маленький фотографический снимок, наклеенный на картонку. — Снимок сеньориты, сидящий на стуле. — А литерация непреднамеренная, — лениво сказал Уайт. — Нет, — сказал Кьёу, и глаза у него засверкали. — Это не снимок, а выстрел. Это жестянка с динамитом. Это золотой рудник. Это чек от президента на двадцать тысяч долларов. — Да, сэр, 20 тысяч. тысяч и на этот раз картина испорчена не будет никакой болтовни о высоком назначении искусству и искусство ты мазилка с вонючими тюбиками я окончательно перешип тебя кодаком посмотри-ка что это такое Уайт взял карточку и протяжно свистнул черт воскликнул он в городе будет бунт если ты покажешь этот снимок